Глава шестая. Настоящее имя. Диана не знала, что произошло между Талией и Энеидой, за то недолгое время, что они отсутствовали. Но напряжение, витавшее между ними, лишь усилилось. А еще Энеида стала подозрительно любезничать с Маркусом, задавая ему вопросы, явно нашёптанные Талией. Впрочем, девушку устраивал такой расклад. Ей надоело слушать болтовню младшего Цезария, терпеть его близость и якобы случайные прикосновения. Она хотела как можно скорее вернуться домой, но отец и Юстиан были так увлечены разговорами, что забыли про время. «Прошу меня извинить, я хотела бы выйти в сад», — негромко сказала Диана Талии. «Диана, позволишь составить тебе компанию?» Тут же поинтересовался Маркус. «Прости, мне надо побыть одной. Хочу вознести хвалу Аполлону за успехи наших отцов». Маркусу было нечего возразить, и Диана вышла в сад. Только там она смогла вдохнуть полной грудью, делать вид, что этот вечер ей приятен, оказалось слишком утомительно. Любому празднику Диана бы предпочла тихое уединение, но положение отца обязывало посещать подобные мероприятия, и держать лицо. Улыбаться людям, которые ей не нравились, вести беседы, которые ей были, неинтересны. «Ненавижу приёмы», — сказала она Марку Галлу, зная, что он стоит у нее за спиной. Ей даже не нужно было оборачиваться, чтобы в этом убедиться. Она слышала его глубокое размеренное дыхание, а лёгкий ветерок доносил до нее запах его тела, который уже должен был стать привычным, но отчего-то волновал ее все эти дни. «Госпожу не радует общество». Диана обернулась, чтобы сказать, что ее не радует конкретно Маркус Цезарий, но осеклась. Не стоило швыряться такими словами, пусть даже Марк гал и обещал хранить ее секреты. Тем более они все еще были в гостях, а плохо отзываться о гостеприимных хозяевах «Дурной тон». Она стояла и смотрела на гладиатора, подбирая ответ достойной девушки и её положения, но нужные слова не шли. Диана смотрела на непроницаемое, лишённое эмоций лицо Марка Галла и чувствовала, как ее сковывает привычная уже в его обществе неловкость. «Я...» Она опустила взгляд чуть ниже и заметила тонкие красные следы от ногтей на шее гладиатора. Диана вспомнила, что его и отправляли ужинать, что Энни вышла после них, а следом за ней и Талия. А потом они вернулись злые, как две фурии. Диану охватила бессильная ярость. Она знала, что ничего не может сказать или сделать Талии, то и всякий раз удается переманить отца на свою сторону и убедить, что она не сделала ничего плохого. Зная ее змеиный характер, Диана была уверена, что Талия может наговорить таких гадостей про Марка Галла, что ему снесут голову. А учитывая, что отец скоро уедет, и Талия станет единоличной хозяйкой дома, злить ее не стоило. «Я бы хотела прогуляться по саду», — наконец сказала Диана. «Одна». «Госпожа, я не могу этого допустить. Это касается вашей безопасности. Кто посмеет навредить мне на одной из самых охраняемых вил региона?» Марк нахмурился, вспомнив, как Талия, потеряв самообладание, кричала в коридоре про убийство Дианы. «Возможно, это ничего не значило, а может, мачеха задумала что-то против родной дочери Тиберия». В любом случае стоило быть на стороже. Он на своем опыте знал, что доверие меч, который в любой момент могут вонзить тебе в спину, не стоит вручать его в ненадежные руки. Опасность зачастую исходит от того, от кого ее не ждешь. Поверьте мне, лучше не искушать судьбу. Верю, слабо улыбнулась Диана. Тогда пойдем, Маргал. Они вместе шагнули в темную глубину сада. Гладиатор внимательно изучал каждую тень, а Диана погрузилась в свои переживания. Она запоздала, поняла, что нужно быть любезнее с Маркусом, раз ему поручат присматривать за семьей в отсутствие отца. В крайнем случае, она попросит его осадить талию, ведь слово мужчины всегда весомее слово женщины горькая правда жизни. И от этой правды у нее заболела голова. Она так устала от бесконечной паутины интриг, которую плела ее мачеха. И это уже не говоря о том, что кто-то вел куда более опасные игры. Диана остановилась у небольшой беседки, тускло освещенной одним факелом, и присела на мраморную лавку. «Я очень плохо сплю после того нападения», прошептала она, проводя пальцами по тонкому рубцу на руке. Сердце гладиатора сжалось от того, какой беззащитной и печальной выглядела эта хрупкая девушка. Когда он наблюдал за ней на Перу, ему казалось, что она веселится в компании друзей семьи. Но сейчас понимал, что все это лишь игра. Как и все римляне, Диана хорошо умела скрывать свои эмоции, и было удивительно, что она позволила ему увидеть себя настоящей. «Вам нечего бояться, госпожа. Пока я рядом, никто не посмеет навредить вам. Клянусь». Слова сами сорвались с языка, вызвав у Дианы улыбку, приятно согревшую его сердце. «А ты очень самонадеянный, Марк Гал, несущий смерть». «Я никогда не любил это прозвище». Неожиданно для самого себя признался он. «Я пролил очень много крови, но лишь для того, чтобы выжить». Ему никогда не нравилось убивать. Ни в прошлой свободной жизни, ни в этой рабской. Но раз за разом ему приходилось выбирать, он или его. И он убивал, беспощадно и без сожалений. Обрушивался на противника, свирепый и неукротимый, как ветра на его родине, бесстрашный. Раньше боялся, потому что был юн и глуп, а сейчас страх ушел, потому что худшее уже случилось. Рабство хуже смерти. И все же он верил, что сможет снова стать свободным и отомстить тому, кто заковал его в кандалы. Марк Галл. «Это ведь тоже прозвище!» Диана поднялась с лавочки и встала позле гладиатора. «Как твое настоящее имя?» «Мое имя? Зачем?» Он выглядел застигнутым врасплох. «Госпожа у рабов!» Диана вскинула руку, беззвучно перебивая его. Она ни не хуже него знала, что пленным, которых забирали в рабство, давали новые имена — а старые полагалось забыть. «Раз уж ты мой охранник и ходишь за мной как тень, мы должны доверять друг другу», — хитро улыбнулась девушка. «Ты знаешь уже много моих секретов, а я хочу всего лишь узнать твое настоящее имя. Я никому его не скажу», — пообещала она. Гладиатор нахмурился, решаясь. «В имени хранилось прошлое», о котором он старательно пытался не вспоминать. А с другой стороны, он так давно не слышал, как кто-то зовет его по имени. «Кай», — глухо сказал он. «Кай», — повторила Диана. Чужеземное имя перекатывалось на языке, оставляя странное послевкусие. «Ты не против, если я буду звать тебя так? Разумеется, когда мы одни», — тут же добавила Диана. Когда Кай кивнул, лицо госпожи озарило такая радость, будто он сделал ей подарок. «Мне будет приятно, если ты тоже будешь звать меня по имени, когда мы наедине». «Моя госпожа, я...» «Диана», — тут же исправила она. «Я не осмелюсь на такую дерзость», — покачал головой Кай. «Зато осмелился уже дважды поспорить со мной за один день», — весело сказала девушка. Кай не верил своим ушам. Она была тихой и молчаливой почти две недели, даже не смотрела в его сторону. А теперь предлагала звать ее наедине по имени, словно они равны, словно они ближе, чем благородная римлянка и раб. Что могло измениться в ее душе за этот вечер? Несколько раз он слышал, как Невия обращалась к госпоже по имени, и они шутили между собой, словно близкие подруги, Но с чего вдруг Диана предложила ему звать ее по имени? Он внимательно всматривался в лицо госпожи, словно мог найти на нем ответ на свой вопрос. Впервые за много дней она смотрела прямо на него и даже нежно улыбалась, будто ей было приятно находиться в его обществе. Странная метаморфоза. «Мама назвала меня Дианой в честь богини» вдруг сказала госпожа, не дождавшись никакой реакции на свою последнюю фразу. «Ты слышал про неё?» «Я не очень много знаю про римских богов, но мой ланист-то частенько упоминал Юпитера, правда, не в самых пристойных выражениях», — аккуратно заметил Кай, вспомнив, что Диана очень набожна. Но она лишь повела плечами, нисколько не удивившись, что Вектор позволял себе хулить верховное божество. Большинство людей обращались к богам в трудный момент, а если им казалось, что те равнодушны к их просьбам, то тут же начинали брониться. «Нам стоит вернуться», — сказала Диана, подумав, что они слишком долго отсутствуют. «Если тебе интересно, я могу рассказать про божественных близнецов». «Я бы очень этого хотел», — честно сказал Кай. За годы рабства он убедился, что римляне всегда и во всем ищут выгоду, а значит, госпожа не просто так решила разрушить стену молчания между ними. И чем больше он узнает о ней, тем проще ему будет понять, почему она это сделала. Аполлон — бог солнца, врачевание и поэзии. А Диана — его сестра-близнец, богиня охоты и олицетворение Луны. Меня назвали в честь нее, потому что я родилась ночью под полной луной. А еще Диану называют хранительницей рабов, и моя мама учила меня хорошо относиться к людям, которые нам служат. «У вас хорошо получается, госпожа». Диана снова вспомнила про царапины на его шее и нахмурилась. «Талия не моя мать», — сказала она, желая обозначить, что не имеет никакого отношения к этой женщине. «Я уже догадался». Перехватив удивленный взгляд госпожи, он пояснил. «Умею замечать мелочи». «Значит, с тобой надо быть на стороже?» «Только вашим врагам, госпожа». Диана странно на него посмотрела. Он не мог расшифровать ее взгляд, но отметил, как красиво отражается луна в ее больших глазах. Зрелище завораживало. «Кай!» «Ты правда можешь называть меня просто Дианой?» «Почему?» — вырвалась у Кая. Диана не успела ответить. К ним стремительно приближался Алис. «Простите, госпожа, но господин Тиберий просит, чтобы вы немедленно вернулись на ужин». «Как всегда, Алис». Это была уже своего рода традиция. Почти на каждом скучном приеме Диана то уходила посмотреть дом, То погулять в сад, все что угодно, лишь бы избежать общества. И каждый раз Алис, как нянька, по просьбе Тиберия приводил ее обратно. Иногда то Алис, то Диана по очереди получали выговор от Тиберия, что ей нужно больше интересоваться светской жизнью. «Отец сильно недоволен?» — весело спросила она у Алиса. «Господин Тиберий в меру расстроен тем, что вы пропускаете все веселье. «К тому же ваша сестра собирается музицировать, и вам стоит присутствовать». «Спасибо, Алис». Диана улыбнулась и пошла к гостям. Алис проводил ее усталым взглядом. «Заноза!» — вздохнул он. «Госпожа Диана настолько не любит пиры?» — поинтересовался Кай. «Она вообще странная!» — неожиданно разоткровенничался Алис. Красивая, умная, богатая, молодая. Ходила бы по гостям, до да жениха выбирала. Она вбила себе в голову своей Помпеи с обетом безбрачия. Господин Тибери с ней посидеет. Перехватив изумленный взгляд Кая, Алис похватился, что в сердцах сболтнул лишнего, и приказал забыть его слова и не болтать. Ужин у цезариев затянулся до глубокой ночи. После долгих прощаний было решено, что Маркус завтра приедет на виллу Тиберия навести Диану с Энеидой. Он так восхищался музыкальным талантом Энеиды, что Талия едва могла сдержать ликование и даже не обратила внимания на то, что Тиберий предпочел поехать в одной повозке с Дианой. Диана, нам нужно поговорить, сказал он дочери, когда их повозка отъехала от виллы Цезария. Я слушаю, отец. Диана чувствовала, что отцу есть что ей сказать, и что он не просто так поехал с ней, а не стали ей, как обычно. В повозке были только они вдвоем Кай и Алис. Остальная охрана ехала рядом на конях, но недостаточно близко, чтобы подслушивать. «Диана, мне показалось, что Маркус проявляет к тебе интерес». Издалека начал Тиберий. Девушка нахмурилась, догадавшись, о чем будет разговор, на которой отец решился, явно перебрав вина. Они много раз говорили о ее замужестве, и каждый раз итог был один. Диана настаивала, что исполнит свое предназначение и посвятит жизнь Аполлону. Спорить и портить отцу настроение не хотелось, так что Диана решила зайти с другой стороны. «А мне показалось, что ему очень симпатично Энни», заговорщицки прошептала она. «К тому же я знаю, что он ей тоже очень нравится». «Она не стала добавлять, что Энеиде нравится все подряд. Сейчас это было неважно». «Уступить сестре — дело благородное», — кивнул Тиберий. «Но разве мало вокруг других достойных юношей?» Кай невольно слышал их разговор, и с трудом сдерживал улыбку, наблюдая за тем, с каким кислым лицом его госпожа слушает про всевозможные достоинства сыновей, друзей Тиберия. Он перечислял имена и регалии, а Диана сидела, скрестив руки на груди, не скрывая своего недовольства. Не хотелось снова напоминать отцу о том, чем закончились первые и последние смотрины в ее жизни. Тогда отец сдался под напором талии, которая считала, что Диану нужно выдать замуж и как можно скорее. Тиберий видел в этом желание хорошо устроить жизнь его любимой дочери, а Диана понимала, что новая жена отца просто хочет поскорее избавиться от нее. День был ясным и солнечным, дождя не было уже больше недели. Тиберий все повторял, что это хороший знак, что боги благоволят их затеей познакомить Диану с одним очень перспективным молодым человеком. Диана же была темнее тучи, зная, что добром это не кончится. И только она нисколько не удивилась, когда среди ясного неба прогремел гром, а после молния поразила любимое дерево Тиберия — высокий кипарис. Все гости высыпали в сад, крича от ужаса. А Диана улыбалась, зная, что сам громовержец Юпитер напомнил о её предназначении. «Отец, ты прав, вокруг много достойных мужей, но я все равно поеду в Помпеи», — с улыбкой сказала Диана. «Мы оба знаем, что боги давно указали мне путь». «Подумаешь, молния в дерево ударила!» Тиберет махнулся а Диана поняла, что он выпил очень много вина. Обычно отец почтительно относился к знакам богов и всегда старался выполнять их волю. «Не гневи богов», — строго сказала Диана. «Ты же знаешь, что я жива только благодаря им». Тиберий помрачнел, вспомнив, каким горем обрушилась на него болезнь маленькой Дианы. Юлиана целые дни проводила за молитвами, а он приглашал лекарей с разных концов региона в надежде, что хоть кто-то из них сможет помочь. Но все как один говорили, что ребенок не жилец. Тиберий смотрел на своего первенца, на свою любимую дочь и видел, как жизнь уходит из ее маленького тела. Диана уже не металась в постели, а лежала едва дыша, бледная, почти прозрачная. Тогда он прислушался к уговорам Юлианы — и пригласил домой лучшего музыканта Мизен, чтобы почтить бога врачевания. В ту ночь до утра они с женой молились под звуки кефары, обещая отдать все что угодно, лишь бы Диана выжила. Наутро Юлиана рассказала ему, что во сне ей явился Аполлон и пообещала стелить Диану. А когда Тибери спросил, что она пообещала ему взамен, со слезами на глазах призналась, что обещала, что всю свою жизнь — Диана посвятит Аполлону. Никогда не выйдет замуж, никогда не родит ребенка, а проведет жизнь в молитвах и служении. Тогда Тиберий был счастлив от того, что Диана пошла на поправку, и только много позже осознал, какую судьбу они с Юлианой уготовили своей дочери, лишив всего, что важно в этой жизни. «Диана...» Тиберий бережно сжал руки дочери в своих, не зная, какими словами выразить свое сожаление. «Отец, я давно приняла свою судьбу», — улыбнулась Диана. «И я счастлива служить Аполлону. Перееду в Помпей, когда достроят храм, буду...» «Но это же не жизнь!» — воскликнул Тиберий так громко, что задремавший Алис встрепенулся. «И зачем тебе в Помпей?» Тебе будет лучше со мной, на вилле. Потому что такова воля богов. И чем раньше я туда отправлюсь, тем лучше. Я бы могла. Нет! Пока мы не найдем тех, кто задумал недоброе против нашей семьи, ты никуда не поедешь. Только здесь, под крышей нашего дома, я могу тебя защитить. Как скажешь, отец, дождемся, пока найдут заговорщиков, а храм в Помпеях восстановят. Но обещай что, когда придет время, ты не станешь противиться моему отъезду». Тиберий угрюмо кивнул, по-прежнему не отпуская рук дочери. Сейчас Диана как никогда напомнила ему Юлиану. Непреклонная и твердая, готовая до последнего стоять на своем и следовать за своими убеждениями. Кай, внимательно слушавший весь разговор, пытался собрать общую картинку из тех крупиц информации, что у него были. За один вечер он узнал о Диане больше, чем за все предыдущие дни, и теперь ему хотелось узнать еще. Хотелось понять, почему его госпожа такая странная, почему не хочет замуж, почему так упорно спорит с отцом о поездке в Помпеи. Неужели дело действительно в ее вере в Аполлона? Или она просто пытается сбежать от Талии и Энеиды? И так ли чистые помыслы Дианы, как кажется? Возможно ли, что она ведет свою игру, о которой он и не догадывается? И зачем, в конце концов, она попросила звать ее по имени? Чего добивается? Почти всю дорогу до дома он думал об этом, то и дело бросая мимолетные взгляды на девушку. Она же размышляла о чем то своем и не замечала этого а, может, просто делала вид. На виллу прибыли с рассветом. Диана обняла отца, и Кай проводил ее и осмотрел покои, как делал каждый вечер на случай, если кто-то решит устроить засаду. «Доброй ночи, Кай», — пожелала Диана, устало улыбнувшись. «Доброй ночи, госпожа».